Третье. Гуру. «Имейте все, что хотите, и владейте всем, но поставив в сознание своем прежде всех и всего и чего бы то ни было того, кто позвал вас на путь света и жизни, владыку поставив первее всего. И тогда яд собственности и обольщения времени, пространства и вещей не омрачат вашего духа, исследование запозвавшим станет возможным».